Глава двадцать пятая. В Японии. Из кадра идет бейдевинд, левый галс восемь узлов. Видны берега Японии, сказочный, таинственный, закрытый для европейцев страны. Римский Корсаков так мечтал побывать здесь, заманчиво увидеть наконец Японию. Вот счастье. Офицеры наверху. Рассматривают берег в трубы, переговариваются. Горы такие же, как и всюду. Господа, вот эта гора слева, прямо как на японской гравюре, восклицает краснощекий лейтенант Зеленой. Да, совсем неплохо бы арендовать тут порт, стоять эскадри круглый год в подобном климате. Общество прелестных японок. Ну вы, барон, еще не видели ни одной японки. Раненько. ворчит штурман Халезов. Море светло-зеленое, иногда накатит волна в слабой пене, как искрящиеся шампанское. От берега навстречу эскадре пошли японские лодки. На палладе подняли сигнал. На брамстенгах всех четырех судов эскадры сразу же взвились белые значки, на каждом красная надпись по-японски «Русское судно». Японские лодки приближались. Гребцы на них медно-красные от загара, совершенно голые, у каждого только узенькая повязка под пахом. Гребут стоя, ловко. В каждой лодке по шесть человек, седьмой на корме и правит и помогает грести. Одна из лодок подошла к фрегату, другая к шхуне. Видно стало, в кормовой будке сидят какие-то японцы в серых халатах. Один из них встал. и подал на длинной палке письмо. Матрос принял. Голые японцы дружно задобанили веслами, лодка отошла. Матрос отдал письмо капитану. Офицеры столпились. — О, господа, по-французски письмо написано! — воскликнул воин Андреевич. — Много вопросов. Прекрасный французский язык. Соблюдаются все правила дипломатии. Он перевернул бумагу. А вот те же вопросы по-английски. Имя и флаг судна, цель прибытия, имя командира, какой груз. А мы предполагали, что они говорят только по-голландски. Вот так японцы. Да это, господа, то же самое, что в любом из европейских портов, воскликнул молодой инженер Зарубин. Римский Корсков подумал, что это уж очень походило на готовность общаться с европейскими нациями. Кажется, наши представления о японцах и Японии не совсем верны. Он пожалел, что смотрел на палку, когда лодка подходила, а не заметил выражения лица у того, кто письмо подавал. Он читал вопросы дальше. Нет ли спасенных от крушения японцев? Это уж совсем замечательно. А говорят, они не принимают своих спасенных иностранцами. За фрегатом плыли японские шлюпки с медно-красными гребцами, За шхуной тоже. Ветер менялся. Эскадра лавировала, не входя в бухту. Путятин честно следовал своему плану ничего не делать без согласия японских властей. Под вечер к фрегату подошла большая лодка. С поллады просигналили «Прибыл чиновник». с разрешением от губернатора войти в бухту. Фрегат пошел вперед под всеми леселями, там вызвали наверху музыкантов. Их трубы ярко сверкали в лучах склонившегося солнца. Оркестр грянул «Боже, царя охраней!» На юте фрегата стоял адмирал, окруженный множеством своих офицеров. На шхуне тихо. Машина не работает, идут под парусами. «Посмотрите, господа, на острове нижняя батарея поставлена с соображением и сознанием дела», заметил Римский Корсаков, обращаясь к своим офицерам. «Она обстреляет суда на подходе вдоль, а на проходе поперек». «На каждой по шести орудий», — заметил Чехачев. «Несколько медных тяжелого калибра на корабельных станках». отходя от острова не отрываясь от подзорной трубы говорил воин андреевич эскадр прошла узость острова вошла в бухту среди гор суда отдали коря воображаю как адмирал торжествует говорил римский корсаков получил чуть ли не приглашение от японцев войти к ним в бухту явная победа кругом массы японских лодок с живописными фигурами в ярких и серых одеждах, с голыми грибцами. Возвышенности берега отлично обработаны, как укрыты листьями зеленой бумаги разных оттенков. Дальше масса садов. На обвалах берега почва красноватая, видно глинистая. Мы в Японии. Она кругом нас со всех сторон явилась вдруг. Вход в Нагасакский рейд легок. «Ибо нет нигде скрытых опасностей, и везде берег приглубь», — Наскоро записывал в своем дневнике римский Корсаков, собираясь на фрегат. «Так что можно входить без особенных стараний о пеленгах и курсах, держа карту в руках, как бы гуляя по городу с планом». Воин Андреевич отправился с рапортом на Палладу. Там множество японцев. Одних угощают, другие ходят по фрегату и все рассматривают. Один рослый, горбоносый японец шел и называл пушки. «Коронада! Еще коронада!» «И не ошибется», — подумал воин Андреич. На другой день с раннего утра он со шхуны рассматривал цветущие берега, цепи лодок, перегородивших бухту и батареи. День прошел без толку. Японцы приезжали на фрегат, уезжали, опять являлись. На третий день воина Андреевича вызвали на фрегат. Туда явились чиновники от губернатора. Пассиет вел переговоры с ними. Римский Корсаков оказался нужен для свиты. Слушая переговоры, он сразу почувствовал, что японцы ведут дело ловко. Никакого желания отвечать толком и по существу дела не имеют. и что, несмотря на вежливость, готовы сопротивляться. Посиет попросил прислать зелени и живности. Один из чиновников, вдыхая в себя воздух и кланясь, ответил, что сначала надо решить дело о том письме, которое привезено из России для императора Японии. Но зачем же одно письмо, сказал он, везли на четырех судах? Срезал Посиета, подумал римский Корсаков. День за днем приходилось ему являться на фрегат и присутствовать при переговорах. Сижу без дела. Японцы и на берег нас не пускают. Долго ли все это продлится? А Чихачев бесится, говорит, что промедление смерти подобно. В кают-компании за столом офицеры острили. Поговаривали, что японцы не считаются с нашей вежливостью, что англичане верно действовали бы решительней. В таком случае американцы не станут церемониться. Адмирал говорил, терпение, терпение и терпение, господа. Пусть японцы увидят разницу. Но и его раздражала уклончивость и медлительность японцев. И он, как и его помощники, советовал Гончарову описать все их церемонии и увертки. Гончарова самого выводил из себя политика японцев. Он заранее знал, что так должно быть, но часто раздражался как против них, так и против адмирала, который вел дело под стать японцем. «У японцев нет, видно, буржуазии, все чиновничество, и все омертвляется от этого. Неинтересно в Японии пока что, вельможи их смешны». Капитана потребовали к адмиралу. Час ранний. Японцев на фрегате нет. Зачем бы, — подумал римский Корсаков, поднявшись на палубу. Его провели к адмиралу. Запаситесь пресной водой и утром поднять поры, выйти из бухты, чтобы японцы видели работу машины. «Отправитесь к устью Амура с письмами Невельскому и Муравьеву», — приказал Путятин. Он улыбнулся и добавил, что надо произвести промеры фарватера ведущего. комурской линии из Японского моря. Отпускаю вас на пять недель. Но ваше превосходительство только на пять. Спешите. Помните, на устье Амура может быть почта с известиями о войне. Путятин видел, что японцы будут тянуть переговоры и придираться ко всякому пустяку. Он решил, что надо срочно все объяснить Невельскому. По возвращении Самура Шхуна пойдет в Шанхай, возьмет там почту для эскадры и передаст письма адмирала, которые сухим путем пойдут через Китай, Монголию и Сибирь в Россию. Адмирал дал наставление римскому Корсакову, как держать себя с Невельским, объяснить все и настаивать на своем. Когда трактат будет заключен, я сам исследую и займу Сахалин, сказал он. С Богом. — Собирайтесь, явитесь вечером проститься и за письмами. — Передать я все передам, — подумал воин Андреич. — И письма, и на словах, но уж уговаривать Невельского увольте. Да Геннадий Иванович сам не такой дурак, чтобы поддаваться. — На Сахалине даст бог, угли наломаем и запасемся, — говорил воин Андреич, осматривая в этот день с инженером Зарубиным запасы топлива. пока что шли на американском угле. Адмирал выказал большую ловкость в Шанхае, раздобыл через консула штатов для шхуны «Восток» 80 тонн угля из тех запасов, которые с большими затруднениями доставил туда для своей эскадры адмирал Терри и запретил наестрожайше трогать. И на этом угле пошли мы в Японию уравновешивать влияние американцев. «Бэрри узнает, волосы себе вырвет», — говорил римский Корсаков. «Потеха. Единственное, что сделали в Японии, вымырили клопов из всех кают и помещений». «Зачем нас держали? Как ж! Нельзя отпустить единственное паровое судно. Пусть японцы увидят, а то у американцев пароходы, и мы не хуже». К ночи шхуна была под парами. дым с искрами валил из трубы в темноте южной ночи масса огоньков цепями окружала эскадру это поперек бухты и по ее берегам протянулись ряды дежурных японских шлюпок выставленных на гасакским начальством а на носах у лодок круглые бумажные фонари впрочем бог знает все ли круглые наверное есть разные римские корсаков Все эти дни ждал, когда же адмирал пошлет его кустью Амура. И вот сейчас, когда он получил желанное приказание, почувствовал страх и робость, как ему представлялось, от сознания всей важности и огромности тех задач, что были перед ним. Да, это счастье, конечно, но и ответственность-то какова.